на диких кричали. Потом дикие ушли из мира искусства, они были очень различными. Одни оказались просто условно декоративными, другие пытались изобразить предмет с нескольких точек зрения сразу. Либеральный художественный критик Александр Бенуа в газете Речь, номер 100 от 13 апреля 1912 года писал: Мы живём в такое время, которое будут или поднимать насмех, или считать за несчастное и прямо трагически полоумное время. Уже были такие полосы в истории культуры, когда значительная часть общества уходила в какие-то лабиринты теоретизации и теряла всякую живую радость. Но едва ли можно сравнить одну из тех эпох с нашей. Вот уже 10 лет как усиливается какой-то сплошной кошмар в искусстве, в этом вернейшем градуснике духовного здоровья общества. Александр Бенуа был сам неплохим, ну, довольно ограниченным художником. Так называемые левые художники писали иначе. Они быстро меняли школы. Названия выставок, названия школ они как бы мелькали, пестрили. Выставка Бубнового валета сменялась экспозициями Ослиный хвост, Мишень. В предисловии к каталогу выставки Мишень Михаил Леонов писал: Мы стремимся к востоку. и обращаем внимание на национальное искусство. Мы не требуем внимания общества, но просим и от нас не требовать его. Надо прежде всего знать своё дело. И здесь в последних высокомерных словах есть утверждение: дело и искусство, как дело только для искусства, то есть самозамкнутость, оторвавшаяся от изображения Живопись всё время с катастрофической быстротой сменяла методы организации картин. После женщин и мужчин, составленных из усечённых конусов, одновременно со согнутыми, не потом спаянными листами железа, Малевич вывесил чёрный, слегка скошенный квадрат, сдвинуто помещённый на белом фоне. На выставках появились угловые вывесок и буквы, намекающие на какие-то полувнятные смыслы. показались картины, нарисованные белым по белому и напоминающие непроцикленный паркет. То, что я говорю, требует уточнения. Прежде всего я стараюсь восстановить свое тогдашнее отношение к своему времени. Пытаюсь мыслить исторически, то есть не переношу своих сегодняшних знаний на 50 лет назад. С другой стороны, я не могу консервировать прошлое, потому что такая консервация была бы не исторична. Я бы утверждал, что прошедшее это настоящее. Оно изменилось не так, как меняется лес, в котором борются и сменяют друг друга разные деревья, и ель вытесняет берёзу, и дуб наступает на сину. Нет. Оно меняется так, как меняется человеческое общество. Владимир Маяковский был художником, и школа живописи, художественное видение стало одним из элементов его поэтического мастерства. как живописец. Маяковский уважал и любил Сирова, любил импрессионистов, но любил и Ларионова. Но самое главное, что он иначе использовал то, что было создано до него. Все слова находятся в словарях, если не в академических, то в областных или профессиональных. Но жизни художник перестраивают поэтические структуры и изменяют значение слов, подчиняя их потребности выражения времени. Очень легко установить связь одного художника с другим через повторение так называемой формы, но это даёт мало, потому что происходит переосмысление этой формы, а тем самым она не старая форма, а уже новая. Это очень ясно в пародии. Дон Кихот это не рыцарский роман, это противорыцарский роман. И в то же время, и это самое главное, это роман о рыцаре нового общества. а гуманисты. Маяковский не Дон Кихот, так как он вооружён новым оружием. Маяковский разбивал слова рифмой, особенно в ранних стихах. Он подчёркивал это графической разбивкой. Так делали и символисты, но они не для того делали, это не то значило. Проблема наследования традиции, проблема переосмысления. Хлебников близок Маяковскому. и бесконечно далёк. Маяковский среди молодых художников того времени был человеком отдельным,